Жара в Картахене. Беспощадное солнце бьет кувалдой из зенита и нет спасения. Вода обращается паром прямо во рту, не даря прохлады и даже иллюзии ее. Но пить все равно надо. Или превратишься в вареного рака, а вареный рак не боец. Майор-аналитик спецразведки МГБ «Карибский» с каждым часом пребывания на Мадридском фронте впитывал понятие «сиеста», на собственной шкуре ощущая убойное действие террават энергии, падающих из радикальной синевы над головой. Когда в тени зашкаливает за сорок, ветер кажется дыханием доменной печи, а над землей из нитей Марива сотканы миражи «сиеста» весьма кстати. Была бы. Но не было ее. Не было даже шанса на полуденный отдых, ибо война ведется круглосуточно, без обеденного перерыва и выходных. А те самые миражи в условиях взбесившейся природы далеко не тот безобидный феномен, каким его помнят времена более счастливые. В частности, морские мутанты взяли моду атаковать под прикрытием этих фантомов раскаленного воздуха – Другие твари, да полно, твари ли вообще, замечательно маскируются под мираж и в любую секунду готовы вонзить смертоносное жало под обрез бронежилета. Кажется, сама Земля мстит сапиенсам за то, что в далеком 62-м русские и американцы обменялись парой сотен долбанных ньюков, как говорят те самые американцы. Американцы, а также англичане, немцы и французы. Осколки блока НАТО в середине 60-х держали половину Пиренеев. Сюда, помимо испанской армии, откатились танковые дивизии Бундесвера, бригады морской пехоты и аэромобильные части США вместе с королевскими десантниками, спецназом и ВВС. Именно против них был нацелен Мадридский фронт, рассекший Испанию по линии картахена таледа ла -Корунья. Поначалу с ними не могли покончить из-за чудовищно растянутого плеча подвоза, Никакие решительные действия в таких условиях невозможны. Чуть позже в Гибралтар подошла авианосная группа английского флота, здорово осложнив жизнь. Но нет теперь ни авианосцев, по которым отработали ядерными торпедами последние советские подводные лодки из числа 5-й эскадры, нет и бундесвера, как и бравых морпехов. Никакого, то есть НАТО. Его место заняла территория, условно контролируемая врагом. Врага называют по-разному — Несогласные, инсургенты, неприятельские вооруженные формирования, просто бандиты или даже пафосно «сопротивление». Все эти эвфемизмы отражают действительность одинаково правдиво и ложно, что, однако, не имеет отношения к практической стороне вопроса. Ибо, как врага не назови, враг есть враг, и с ним приходится воевать, без дураков, по-настоящему, что очень сложно. Европа, как и весь мир, переживает последствия катастрофы. И уж полвека никак не добить западную нечисть, так как есть другая нечисть, настоящая, та, что не делает различий между коммунистом и капиталистом, щедро расходуя яд, ментальное излучение, а также клыки, когти и подлинную ярость, невзирая на политические убеждения. Из-за них, из-за проклятых мутантов, оказался в Картахене майор-аналитик спецразведки. Для того, чтобы вести пехоту через пятна аномалии, аналитик не нужен. А вот чтобы выявлять мутантов, мимикрировавших под человека, или людей, чье сознание захвачено мутантами, нужен и весьма. Новая напасть дала знать о себе два года назад. С тех пор сюда, в Испанию, регулярно командируют аналитиков спецразведки, потому как кого еще? Третья ходка майора Карибского была в самом разгаре. Он невыразимо страдал, тоскуя о родном Подмосковье, ведь май в Картахене неизменно превращал его в подтаявшее мороженое. Сволочные коллеги сочувствовали, но помогали, как водится, смехом. «Ты же Карибский! Карибский! Вот и не плачь, тебе здесь самое место!» Такова была дежурная хохма однокашника Тёмы Холодова, который, словно споря с фамилией, жару переносил лучше всех. Первомай майор встретил в здании этапно-заградительной комендатуры «Картахена-3». Сюда доставили группу подозрительных личностей, и он который день прогонял их через игольное ушко зубодробительного теста Кемпфа-Войцеха на предмет выявления скрытых мутантов-мимикранов. Занятие было еще то. Нервное. Во-первых, жара, как и было сказано. Не способствует забортная атмосфера вниманию и собранности – Во-вторых, расколотые мутанты бывают разные. Некоторые понимают, что попались и немедленно нападают. Имелись прецеденты. Однако в данном случае все обошлось. Более того, все семь человек оказались именно людьми, хотя, скорее всего, заброшенными с неподконтрольной территории. Уже битый час майор втолковывал это начальнику комендатуры подполковнику Ройзману, который все никак не желал смириться с тем, что фигуранты – его головная боль, а никак не спецразведки. «Говорю вам со всей ответственностью. Это ваша клиентура. Поголовно!» Сказал майор и устало облокотился на стол. Подполковник промокнул под платочком, спрятал его в карман и скептически прищурился. «Прямо-таки поголовно! А вот это как ее!» Он переворошил папки с протоколами. «Мария Вилла Лобос. Очень подозрительная особа. Не находите? Красивая женщина вот так на дороге в прифронтовой полосе». «Вам это не кажется странным?» «Кажется», — вздохнул майор, страстно желая оказаться подальше от дотошного коменданта за пару тысяч километров, где не так печет. «Более того, на вашем месте я бы немедленно взял чаровницу в разработку, но я на своем месте. Реакция Войцеха на уровне 1%, процента, а моторика методом Кемп вообще не определяется. Это человек, как и все они». «А этот ваш метод не может дать сбой?» «Не может. Тело, как оказалось, поддается копированию. Сознания нет. Надо родиться человеком, прожить жизнь, получить опыт, в том числе врожденную память поколений, чтобы обрести подлинную людскую психику». «Но все же! А вдруг?» «Тогда, товарищ подполковник, нам всем придется очень тоскливо. И я уж точно ни вам, ни себе помочь не смогу». Товарищ подполковник так просто не сдавался. Он хотел спросить еще кое-что, и кое-что уточнить, когда в дверь его кабинета постучали. «Черт-те — пробурчал он и громко не скрывая раздражения. «Да, в чем дело? Я же просил не беспокоить!» В двери показалась загорелая физиономия связиста. «Простите, но это срочно! Майора Карибского вызывают по ВЧ». «Да в чем дело, дьявол, меня задери! Объясните толком!» «Не могу знать! Срочно! Победоград вызывает! Воздух!» Майор поднялся и пошел за связистом, сопровождаемый в спину злым бурчанием коменданта. Что-то насчет безалаберности подчиненных, которые не могут сразу доложить о воздухе, то есть сеансе связи вне всякой очереди. Карибский предвкушал общение с аппаратом беспроводной связи «Алтай-2», чей телепатический принцип на такой дистанции гарантировал пару часов самой упоительной головной боли. А еще ему от чего то казалось, что с Испанией можно распрощаться досрочно. И он был прав. Разговор со столицей прошел кратко, был содержательным и стопудовым, как выстрел из гаубицы. ЧП, товарищи! ЧП такого размера, что ради него не пожалели рейса реактивного дирижабля спецразведки без оглядки на чудовищный дефицит топлива, запчастей и моторесурса. Самолеты, разумеется, через аномальные поля такой плотности не летали вовсе. Глубокой ночью следующего дня майор Карибский сидел в приемной начальника спецразведки МГБ СССР генерала Кречета в столице, в Победограде, под стометровыми перекрытиями подземного города. И только одного не понимал он. С какого такого перепугу не самую важную птицу прокатили от самой Испании на дирижабле? Неужто в столице нет других аналитиков? Есть, и много. Однако факт есть факт. Отделанная дубом дверь с краснорожей табличкой, ковровая дорожка и массивный, словно танк, стол генеральского секретаря. На все МГБ прославленного товарища Чусовитина. Чусовитин восседал на рабочем месте, будто не час ночи на дворе, а из-за дубовой преграды глухо ракотал начальственный бас, суля кому-то громы и молнии. Наконец пропищал интерком, и секретарь бросил. «Майор?» «Вас ожидают!» Истомившийся долгим перелетом и долгим ожиданием майор мысленно протестировал собственное соответствие уставу. Оказалось, что соответствие ниже среднего. Подобных ему испанских страдальцев прозывали «гирильяс», надо признать, по поделом. Являться предгенеральские очи форменным партизаном было не камильфо. С другой стороны, в приемную майора приволокли сразу с дирижабля, Он успел лишь побриться в туалете гостеприимных ВВС. Ну что же, долгие сборы умножают скорбь. Он встал, надернул гимнастерку, просоленную крутым испанским потом, и, взяв ножку, левой-левой промаршировал в кабинет. — Разрешите войти, товарищ генерал МГБ СССР. Майор Карибский по вашему распоряжению прибыл. — Не блажи, Карибский. Присаживайся. Товарищ генерал МГБ СССР Кречет сидел за столом, уставленным телефонами, среди которых в рабочем беспорядке высились бумажные Эвересты и Монбланы. В кабинете было темно, горела только настольная лампа в зеленом, таком домашнем абажуре, выхватывая в круг света руки и склоненную голову хозяина. Остальной кабинет укутывала тень, тем более густая в зеленом колере ночника. Майор отметил, что кречит не один. На диване по правую руку сидели двое, личности коих по скудости освещения установить не представлялось возможным. Здравия желаю, Богдан Богданович, сказал майор, принимая неофициальный тон беседы без чинов, а стул без скрипа принял его подтянутое сухощавое тело. Хмм, симметрично. Кречет поднял глаза, и оказались они красными, чтобы не сказать хуже, больными. Что шарахаешься? «Похож на упыря, и правда похож. Третьи сутки на кофе. Еще немного и придется колоть федрин или ноги протяну. Вот тебе крест!» Что стряслось, Богдан Богданович? Вопрос сорвался с языка, прежде чем майор сообразил всю его явную глупость. «А вот ты не перебивай, все услышишь. Я тебя за этим с курорта и выдернул, как ты уже догадался». Пальцы хозяина кабинета отыскали в световом кругу карандаш и принялись его раскручивать. «Ты в курсе, что такое объект-кольцо?» «Обижаете, товарищ генерал? Мы хоть и на курорте, а политинформацию слушаем?» Кречет оставил карандаш в покое, ухватил какую-то газету, оказавшуюся правдой, и подал ее майору. «Вот, передавица, Взвейтесь да развейтесь, так сказать», констатировал он, ткнув пальцем в фото под капитальным правдовским заголовком. Майор не без интереса освидетельствовал картинку. В Испанию газеты попадали хорошо, если с месячным опозданием, и принялся есть глазами начальство с явным недоумением, с чего, мол, такие долгие прелюдии. «Так вот», — продолжил Кречет, — «на первомай наши орлы запустили первую очередь. Пожалуйте передавиться. А 22 второго связь с объектом пропала». «Как пропала?» «Кверху каком. Причем именно так. Кверху каком». Ты же знаешь, что стройка ведется в основном автономно. Короче говоря, аппаратура по кабельной линии рапортует, что процесс идет в штатном режиме. А люди не откликаются. Вообще. Там контуется хорошая толпа народу, между прочим. Или кантовалась Шесть отделений спецназа, зам спецмонтажа Бальмонт, инженеры, наука, в общем, целый Вавилон. И уже третий день молчок. Ни по кабельной, ни по беспроводке, не откликаются хоть плач. «А это ЧП! У нас все корвалол жрут, сам должен понимать!» Карибский понимал. Не может такая прорва народу пропасть со связи, да еще в Троицком, под самым столичным боком. Тем более, что автономная аппаратура ничего зловещего не доложила. Непонятно было лишь, зачем он, майор Карибский, сдался, о чем напрямую спросил начальство. При таком служебном любопытстве два инкогнита на диване ощутимо заерзали, зашептались. «Ну ты вообще карибский! Ты после перелета такой тугой или поглупел на курорте?» — грянул кречит. «Ты здесь за тем, что расследование! Создана оперативная группа, и ты, Орел Комнатный, ее возглавляешь! Между прочим, уже полтора часа как? Как лучший аналитик отдела, понял?» «По-понял?» Майор от неожиданности даже слегка заикнулся. «По-понял, не понял, а так точно, товарищ генерал!» «Так точно!» – начал было лучший аналитика отдела, но Кречет его остановил властным мановением руки. «Не подскакивай!» «Значит так, оперативная группа. Выступаете на место завтра в 7 утра в составе роты спецназа МГБ, аналитической группы и оперативников спецразведки и специалистов отдела ТСО. Проводите следственные мероприятия. Если необходимо, эвакуируете персонал. В любом случае, через трое суток жду подробного доклада по ситуации». «Общая координация на тебе. Вопросы есть?» «Есть», — ответил майор. «Первое. Зачем целая рота спецназа? Второе. Кто из технического отдела назначен в группу?» «По спецназу. Это личное распоряжение генерального. И я его поддерживаю. Хоть строятские считая, заповедник тишины, но все же почти граница с пустошью. То есть силовое присутствие нужно самое представительное, мало ли что». А объект уж очень ответственный. Кстати, познакомься. Капитан, прошу к столу. Первая тень на диване зашевелилась, выросла и обратилась высоченным мужиком хрестоматийно-спецназовского вида, который приблизился к свету. Капитан Журавлев, приданный вам комроты, прошу любить и жаловать. Майор Карибский, аналитический отдел спецразведки МГБ. Тор Игоревич. Капитан Журавлев, Демьян Сергеевич. Офицеры пожали руки, после чего спецназер по кивку генерала занял второй стул. Но имелся в наличии и третий стул, и еще одна тень на диване, что несколько тревожило майора, и тревога его подтвердилась начальственными словами. «Капитан Вяземская, специалист по ТСО, будет проверять работу электронных систем объекта вместе с коллегами. Впрочем, вы в представлениях не нуждаетесь». Прострекотали по паркету легкие каблуки, и в круг света вплыла женщина совершенно обворожительной внешности, что никак не вязалось с угрюмой какой-то неромантической ее специальностью. Знакомить майора с гостьей в самом деле было излишне. Каждый сантиметр складной фигуры от стройных крепких ног и нетонких рук до длинной шеи и правильного лица в обрамлении каштановых волос был ему хорошо знаком. Когда-то лейтенант Карибский вступил в конкуренцию за право засыпать и просыпаться вместе с этой девушкой, обнимать ее, когда вздумается, и раздвигать эти красивые сильные ноги безо всякого порицания со стороны общественности. Короче говоря, Татьяна Ивановна Вяземская была его женой, практически бывшей. И в этом «практически» было отлито столько всякого разного, что майор вовсе не по-военному подпустил в голос петуха, воскликнув, «Я Я никуда не поеду. С ней точно. Официально прошу другого специалиста». Капитан презрительно скривила губы, процедив нечто вроде «я же предупреждала» и уселась на пустующий стул. Генерал Кречет к матримониям подчиненных оказался глух, а терпение его змеилось разрушительными трещинами. «Официально? Не поеду? Я тебе, майор Карибский!» — рявкнул он. «Смирно!» Майор вскочил, соорудив образцовую строевую стойку. «Вот вам, майор, приказ в письменном виде. Группа сформирована, точка. Вы трое, ее штаб. Отправление завтра в 7.00 без разговоров. Вопросы?» Кречит внезапно опять сбился на «ты». «А если ты, карибский, не в состоянии разобраться со своими бабами, то я за тебя разберусь, так и знай. Он не поедет». «Все, держите официальное коммунике с диспозицией. Приказываю ознакомиться с положением дел, выспаться, завтра быть в полной боевой. Разойтись!» «Тор Игоревич, вас попрошу задержаться. Есть приватные разговоры, несколько распоряжений в письменном виде, как для старшего группы». Опергруппа уже час тряслась на броне в кузовах грузовиков и под брезентом УАЗиков. Впереди пылил головной дозор в составе трех БРДМ-2, а позади перемалывал дорогу арьергард из пары БТР-60, развернувших елочкой громобойные КПВТ в башенках. Минут 30, как остались позади ворота КП наземного периметра Победограда, а впереди их ждала пустошь. Точнее, не сама пустошь с большой буквы, а лишь ее фронтир. Смертельно опасная земля, которая обратилась в Подмосковье под ударами ядерных фугасов, разбудивших то, о чем ни один физик в здравом уме и помыслить не мог. Две трети штаба, не сговариваясь, заняли место на броне среди бойцов спецназа, покинув одну треть, то есть капитана Вяземскую, в командирском УАЗе. Легко и как-то само собой получилось перейти на «ты». Аналитик внешними проявлениями субординации всегда томился, сказывалась специфика службы – Комроты же оказался на редкость с войским мужиком, из явных недостатков которого майор отметил ровно один – слишком много дикой силушки. Например, здороваться за руку с ним было просто опасно. Мимо колонны плыл лес, на границах которого то и дело виднелись заросшие по крыше деревеньки, давно покинутые. Солнце в местном издании было ласковым и не навязывало своего общества, то и дело укрываясь за облаками, чем Карибский был без преувеличения счастлив. Ну еще бы, на контрасте-то с картахенской душегубкой. Воздух вкусно пах летом. Вся его ладная материя, сотканная на основе света утком тепла, то и дело взрывалась настоящей летней пургой из летящих и кружащихся туч пыльцы, лепестков и еще чего-то упоительного в голос, вопившего о жизни и радости. — Расскажи лучше, откуда у тебя такое богатое имя, майор? — поинтересовался капитан Журавлев. «Ты что, Деддомовский?» «Деддомовский», — подтвердил тот. «Детский приют имени Героев Карибской операции. Много нас таких, Карибских». «А Тор — это вроде как германский бог». «Нет, Тор — это вроде как геометрическая фигура. Бублик с дыркой. Ты, может, не помнишь, но тогда было страшно модно все связанное с термоядерной энергетикой. Вот меня по имени перспективного реактора и назвали». «Дядя Игорь назвал, наш воспитатель, откуда и отчество». «Это от чего же не помню», — возмутился капитан. «Очень даже помню. Мне, между прочим, 35 годков». «35? А чего ж, возраст какой-то. Не капитанский?» «Не капитанский», — согласился лучший аналитик отдела. Журавлев почесал шею, норовя пробраться под бронежилет, что удалось ему не вполне, и туманно пояснил. Да как тебе сказать? Была одна история с последующим внесением в личное дело, после чего решительно развернул подноготную оной истории. Мы, понимаешь, с водолазами из спецразведки сцепились. Молодые были, дурные. В общем, из-за ерунды просто всем хотелось подраться. А мимо, черт, до сих пор не верю, едет лично начальник политотдела армии, маршал Еремеев. А, вспомнил майор «Это который СС Сергей Сергеевич?» Про него еще постоянно шутили, мол, генерал СС Еремеев. «Именно он, только уже не генерал, а маршал Советского Союза. И тут мы такие красивые. Народ оказался шустрый, ну и с рефлексами порядок. Дали дёру. Только мы с корешем моим будущим, Прокошей Фимкиным, стоим прямо на проспекте Энгельса в экспрессивных позах. Все расхристанные». «Ну и вкатил нам товарищ маршал по полной, от сих до сих. Губа и выговор. Я тогда лейтенант был, прикинь. А дело-то осталось, а в нем не снятый выговор. Кто снимет выговор маршала? Только главком. Ему есть дело до карьеры ужасно важного товарища Журавлева? Вот то-то. Как время подойдет, в отделе кадров глянут в бумажке, а там такое украшение. И летит очередное звание мимо». «Да, блин, сочувствую». Искренне сказал майор. Это ж как родовое проклятие. Не говори, подтвердил ужасно важный товарищ Журавлев, оглядывая близкий лесной горизонт. А что такое у тебя друг карибский с главной нашей потехники? Чего она на тебя волком смотрит? Это ж твоя жена, вроде как, если я правильно понял. Жена. Майор в раз поскушнел. Именно что вроде как. «Заявление о разводе болтается уже десятый месяц. Никак не утвердят. Нету, мол, у вас товарищи весомых оснований. Зато у них в кадрах основания еще как есть. Нам же отдельная жилплощадь положена в офицерском общежитии на коммуне. Две комнаты. Квартиру, то есть, дали, оказали доверие, а тут, нате вам, развод. То есть, надо нас расселять, а это целая история. В результате, я всю дорогу в казарме, если не в командировке». «Меня гоняют в эту чертову Испанию именно по соображениям, что под жены подальше». «А они есть?» — спросил капитан. «Кто?» — не понял аналитик. «Ну, весомые основания», — пояснил Журавлев и поглядел на собеседника это со созначением. Майор взгляд проигнорировал и взгрустнулось ему еще горше. «Основания были». Вполне весомая. В 58 примерно килограмм по имени Татьяна Ивановна Вяземская. Дама с нестандартными запросами к жизни. Он любил ее до сих пор, несмотря ни на что. Свирепо, отчаянно, всею своей душой. А она его нет. В этом-то и была вся суть проблемы. Та самая суть, что невозможно было предоставить в отдел кадров подразделения, потому как не поняли бы. Это во-первых. Во-вторых, остатки рыцаря в майорском нутре просто не позволяли выносить подобную интимную недоимку на суд общественности. Однажды, после изрядных лет брака, капитан Вяземская без предисловий, она вообще все делала без предисловий, как прыжок в высоту, которым увлекалась в свободное от службы время, заявила. «Я не люблю тебя, Карибский, понимаешь? Не люблю!» «Не понимаю» опешил майор-аналитик, чья аналитика в тот раз явно спасовала. «Что значит «не люблю»? А раньше?» «Раньше не знаю. Теперь знаю точно. Не люблю». «В чем дело? Что случилось?» спросил он, предпочитавший во всем немедленную и полную ясность. «Ничего!» отчеканила Татьяна. «Дело в том, что ничего! У нас абсолютно ничего не происходит все эти годы, Ты даже поскандалить не в состоянии. Я уж молчу о детях. Мне прошлым месяцем стукнуло 28, скоро юбилей. И я поняла вдруг, что и в 30, и в 40 ничего происходить не будет. Мы будем ходить на службу, будем умеренно выпивать с Холодовыми, Григоряном и Петюниными по праздникам. В 50 ты подаришь мне все те же 13 роз, что в 20 и в 25, и так пройдет жизнь. Без ничего. А я мечтала о нестандартной биографии или хотя бы о нестандартной биографии мужа, в которой могла бы принять посильное участие. Теперь мне все ясно, и я повторяю, я не люблю тебя, Карибский. Мне с тобой смертельно скучно». «Биографии? Нестандартной?» Опешил майор, хотя хотел сказать другое, насчет детей, прозрачно намекнув, что это подло, что это вовсе не его вина, а вина чертовой кривой загагулины в ДНК из-за чертовой радиации но не намекнул, по причине недоделанного своего рыцарства. «Понимай, как знаешь, мне больше сказать нечего», сообщила Татьяна, и по ее глазам он понял, что Таней или Танюшей ей больше не быть, во всяком случае для него. «И ты меня знаешь, Карибский. Я считаю, что брак — это не штамп в паспорте. Когда его еще аннулируют? Так вот, я себя развела с этой минуты. Ты мне больше не муж, а я тебе не жена». В постель ко мне больше не приходи, спи на диване. Или я буду спать на диване, мне все равно. Точка. Жизнь разломилась по линии до и после. Спорить с Вяземской было бесполезно, как пытаться сдвинуть танк при помощи автомобильного домкрата. Хотя он и спорил, точнее пытался. Бесконечную стыдную неделю. Татьяна Ивановна крайне редко выносила свои суждения в публичную сферу, но если уж выносила, смотри выше. «Танк и домкрат легковой машины». После между ними встала фигура умолчания «Другой мужчина» или «Мужчины». Карибский этого не знал. Вяземская слишком уважала его, чтобы не спрятать формальную измену по всем правилам конспирации. Зато он знал, видел по радиоактивному блеску ее глаз, что бывшей жене теперь не скучно с кем-то иным. После особо бурных ольковных этюдов они, ее глаза, всегда светились так... Влажно, бесстыдно, задорно, и майор не сомневался, что жена изменяет как следует. Впрочем, изменяет в терминологии мадам Вяземской неверное слово. Она себе простила все и сразу. Посторонние мнения ее волновали не более легкого бриза океанскую гладь. Сверху рябь, внутри полное спокойствие. После случилось заявление о разводе и адский запой с Холодовым, Григоряном и Петюниным, переросший вовсе стыдное для офицера дело запой одиночный, с засыпанием в коридоре, многократным попаданием в лапы патруля и заблеванными брюками. После был разнос на партсобрании, товарищеские суд и другие обязательные в таких случаях радости, закончившиеся регулярными командировками на Мадридский фронт. Надо ли говорить, что майор был не вполне счастлив видеть свою экс среди подчиненных, да еще в таком важном деле, как полевое расследование. Причем до полного изумления, даже вон самому кречету осмелился перечить, да еще прилюдно. И надо ли говорить, что от капитанского интереса он отделался фразой «Знаешь, у меня у нас тоже была одна история». И так весомо он это сказал, что даже витальный, мужественный жизнелюб Журавлев разом сдулся. Весь его облик выдавал желание выспросить что-то этакое, вроде благословения бывшего мужа на тему приударить за сногсшибательной техничкой, а выглядела Вяземская именно сногсшибательно, даже в мешковатых штанах, штурмовых берцах, бронежилете и каске, которые обязали надеть всех поголовно. Но, сообразив, что залез руками туда, куда лазать не след, капитан хмыкнул и, сотворив на лице бдительность и рвение, принялся с преувеличенным вниманием осматривать колонну и окрестности. В этот момент его настигли подчиненные бойцы, понявшие, что господа офицеры наобщались и теперь можно. «Разрешите обратиться, товарищ капитан?» — спросил Старлей, ловко переместившись поближе к телу начальства. Старлея звали, кажется, Гришей, по фамилии, кажется, Пуришкевич. «И точно. Обращайся, Пуришкевич. Чего тебе надобно, Гриша?» «Надобно...» — Гриша почесал затылок, точнее, попытался сквозь каску. «Парни, то есть, конечно, того, все слышали до инструктажа, но все же народ, то есть, переживает по поводу, куда едем, в кого стреляем. Нам, командира, ну, конечно, все равно, только покажи, порвем без замечаний». Ну уж очень задача нестандартная, а у вас тут целая аналитика из спецразведки. Простите, товарищ майор. Так вот, нам бы узнать подробности, если можно, конечно. Можно, Гриша, машку Лешку, сообщил капитан дежурную военную хохму, а потом куда серьезнее. Я думаю, Григорий начальство перестраховывается. Сам знаешь, что за объект. И на нем имеет место потеря связи, что ЧП без вопросов значит наш выход лично я не думаю что там могло случиться что-то из ряда вон объект пропал со связи в смену свиридова свиридова парень толковый случись что он бы устроил такой тарарам, на луне бы услышали и уж точно сто процентов при конкретном нештате кто-то из его парней пробился бы в столицу чего тут пробиваться от троицкого-то А там в охране сидит или сидела, черт его знает, если по душе, 62 спецназовских рыла, 60 головорезов с боевым опытом, с тонной полезного оборудования, в подготовленном районе. Край одно отделение давно выползло бы домой, по-любому. Если я не прав, пусть аналитический отдел подключится. И он кивнул в сторону майора. Тот, все еще пребывающий в миноре, крякнул, поправил автомат на груди и словно нехотя ответил. «Если, как предложил капитан, по душе, это всех устраивает?» Все, отделение и лейтенант Пуришкевич, немедленно дали понять, что устраивает. А как же? Целый майор спецразведки предлагает высказаться по душе. «Мы имеем классический случай по типу «Дело ясное, что дело темное». Я читал подробный отчет по сеансам связи до ЧП и после. Автоматика это. Как ее? ЭВМ «Сетунь-2000» из эфира никуда не пропадала. При любом по-настоящему суровом нештате эта техника обязательно дала бы знать. Кабельные линии многократно продублированы, и они в строю. Кроме того, в распоряжении Сетуни есть минимум десяток беспилотных вертолетов, которые по автономности запросто достигают победа Града. И вот они бы прилетели, это точно. Ни бандиты, ни мутанты, которых в районе объекта не наблюдается, адекватными средствами перехвата не обладают. Если принять во внимание блуждающие аномалии, ну, скажем, половина роботов должна была долететь и сообщить об инциденте. Статистика, братцы, не допускает иной возможности. ЭВМ, напомню, тревоги не подняла и ничего не сообщила. Это при наличии неповрежденных кабелей связи. Более того, все рапорты говорят о штатной работе механизмов по плану стройки. «Так это... я вот не понял», — включился в разговор незнакомый сержант. Впрочем, плавность беседы была прервана серией особо убойных колдобин, с которыми не справилась даже длинноходная подвеска БТР. Личный состав ухватился кто за что мог и с полминуты увлеченно пытался не попадать на дорогу, а двигатель броневика так задорно поревывал и пованивал дизельным выхлопом, что стало не до бесед. Однако справились, и сержант продолжил. «Ух ты! Как на горках, черт! Кулагин со вкусом катает!» Суждение горячо поддержали окружающие бойцы. «Я вот что не понимаю. Есть факт потери связи с персоналом объекта, так? так?» подтвердил очевидный майор. «Ну и куда, черти, дели весь персонал?» «Да хрень какая-то! Концы с концами не сходятся!» «Понимаю, что ничего не понимаю!» В таком ключе высказались бойцы. «Есть хоть какая рабочая версия?» Сержант резюмировал общее недоумение. «Вы же спецразведка, элита. Если вы не сообразите, за каким лешим мы туда едем, то кто сообразит?» «А то выходит полная чушь. поди туда не знаю куда. С чего командование дернуло целую прорву людей, если на объекте все шоколадно?» «Шоколадно?» «Сомневаюсь. Потому что рабочая версия у меня есть. Версия ровно одна, и она мне не нравится». «Не нравится?» — переспросил уже капитан. М -м -м. Чисто касторка». «И что за версия? Если не гостайна, конечно». «Версия такая, что мы имеем дело с инцидентом по типу Калабрийского. Вряд ли в точности, но симптомы похожие».